Там сперва Одиссея, советами равного Зевсу, поднял от сна восклицающий громко возницы Геренский. Скоро дошел до души Одиссеевой и Несторов голос. Выступил он из-под кущи и так говорил воеводам. — Что меж судами одни по воинскому ходите стану в сумраке ночи? Какая пришла неизбежная нужда?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 Щит свой узорный за плечи закинул И следовал с ними. К сыну Тидея пошли и нашли Диамеда Лежащим отдаля от сени с оружием. Около ратные други спали, С головьем их были щиты, постели их копья, прямо стояли, Вонзенные древками, Меть их далеко в мраке блистала, Как молния Зевса.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 Трудов никогда ты не бросишь. Нет ли у нас и других в ополчении младших данаев, Коим приличнее было бы вождей нас будить по порядку, Ходя по стану Ахейскому? Не утомим ты, о старец. Сыну Тидея ответствовал Нестор конник Геренский.